Глава 27. В принципе, я ожидал чего-то подобного, поэтому не сильно удивился. Вот только думал, что у меня в запасе будут как минимум две беседы с госпожой и самим Аидом. Денеб же предлагал мне действовать практически вслепую. Ну да где наша не пропадала? Уважаемые члены совета, я изобразил легкий поклон. Я по просьбе уважаемого Денеба, подготовил антикризисный план спасения города мертвых. Ведь ни для кого из вас не секрет, что демоны подступают все ближе, а Ануб, который метит на место Аида, с каждым днем становится все сильнее. Судя по эмоциям Совета, большинство были в курсе, и многих действительно заботила внешняя угроза. Многих, но не оппозиционеров. Более того, глава оппозиции хоть и сделал вид, что волнуется, На самом деле так и фанил предвкушением. Что ж, ожидаемо. Видимо, Ануб через своих адептов или генералов сумел заручиться поддержкой части Совета. Грязно, но действенно. Ну и пазл сложился сам собой. Лидер оппозиции метит на место Днеба, и ему без разницы, кому служить, Аиду или пришлому Анубу. А раз так придется выкручиваться? «Никакие слова про лживую природу демонов не помогут. Значит, придется давить на самое ценное, что есть у членов Совета. Не буду вам говорить, уважаемые, что свержение Аида обернется для вас потерей власти. Я дважды встречался с Анубом и могу с уверенностью заявить, что он ненавидит людей и непременно поставит на ваши места своих генералов». «Мы все это знаем», — нахмурился Денеп. «Что конкретно ты предлагаешь?» Ха, если бы я знал. Есть Аид, точнее его угасающая по какой-то причине тень. Есть его дочь, госпожа, которая все никак не желает принять власть над загробным миром и без устали бьется с демонами. Есть Совет, который с каждым годом забирает все больше власти. Его нынешнее положение вещей вроде как устраивает, но у него нет легитимности, в результате чего все попытки что-то решить сводится к бесконечной говорильне. Аид, как я понял после беседы с Денебом, спит и видит своим преемником свою дочь, но на крайний случай согласен и на достойного преемника. Госпожа видит свое призвание в сдерживании демонов и хочет, чтобы случилось чудо, и ее отец вновь ожил. Ну а совету нужен наследник, чтобы окончательно замкнуть власть в своих руках и не зависеть от заморочек божественной семьи. Выходит, все дело действительно упирается в наследника, в достойного кандидата, который возьмет госпожу в жены и устроит всех без исключения. Им мог бы быть Денеп, но они с дочерью Аида на ножах. По этой причине Денеп аккуратно проталкивает меня на место наследника. Но, во-первых, меня не интересует загробный мир. А во-вторых, единственная причина, почему я хочу встретиться с госпожой, это Фрея. Значит, мне нужно подыскать кандидата, который устроит всех. И совет, и Аида, и самое главное, госпожу. И я, кажется, знаю, как это сделать. Уважаемый совет, от пришедшей в голову идеи я широко улыбнулся. Вы готовы выбрать в качестве главы совета одного необычного лича? Лича, с недоумением протянул лидер оппозиции. Да за кого ты нас держишь? Действительно, Днеп бросил на меня недовольный взгляд. Объяснись, Александр. Лич это, конечно, интересно, но не серьезно. У нас в городе каждый десятый лич. А если он взять Аида? Вот здесь я, конечно, сильно рисковал. Во-первых, есть шанс, что у меня не получится встретиться с Аидом. Во-вторых, не факт, что Аид одобрит кандидатуру Самди. В-третьих, может не согласиться сам Самди. Но что-то мне подсказывало, что я на верном пути. Но как? После моих слов совет бушевал почти 10 минут. Я же невозмутимо ждал, когда старики наорутся, чтобы продолжить. Александр Денэп смерил меня задумчивым взглядом: Ты уверен, что твой лич зять Аида? Уважаемый глава совета, это уже решенный вопрос. Думаю, Денэп покачал головой, что выражу мнение всего совета и не соглашусь с твоим заявлением». Члены совета тут же согласно закивали. «Мы многие столетия пытаемся подобрать подходящего кандидата, но Аид не преклонен. Ты же здесь без году неделя и утверждаешь, что у тебя совершенно случайно завалялся зять Аида. Понимаю ваше удивление, я и не подумал смущаться. Но посмотрите, что находится у вас в руках, уважаемый глава». Денеп усмехнулся и продемонстрировал всем кусок золотого руна. «Выбор за вами, уважаемый совет. Принять в свои ряды зятя Аида и, наконец-то, превратиться в полноценный орган управления, а не в клуб по интересам. Или оставить все как есть. Хотя, может быть, вам нравятся многолетние очереди ваших немертвых граждан?» Совет снова загомонил, а я приготовился терпеливо ждать. Глубоко внутри крепла уверенность, что я все делаю правильно. Ладно, Денеп взмахом руки оборвал бурные диспуты своих коллег. Что тебе для этого нужно? Всего ничего, улыбнулся я. Пятиминутная аудиенция у Аида. Просто аудиенция, удивился Денеп. А как же доступ в казну Аида? Просто аудиенция, подтвердил я. Дело в том, я понизил голос что меня попросили передать ему привет. «Привет!» — эхом откликнулся Денеп. «Привет!» — снова подтвердил я и, немного подумав, добавил. «Дружеский!» Члены совета молча переглядывались между собой, гадая, кто мог передать дружеский привет Аиду, а Денеп сверлил меня немигающим взглядом. «Могу ли я поинтересоваться, от кого?» — наконец произнес глава совета. «Увы!» Я развел руками, изображая сожаление. На этот вопрос дать ответ не могу. Что ж, Денеп медленно обвел взглядом членов совета. Выношу этот вопрос на голосование. Кто за то, чтобы дать возможность герою получить аудиенцию у Аида? Все без исключения члены совета подняли руки. Даже оппозиция и та проголосовала положительно. Увы. Но их лидер не был дураком и прекрасно понимал, что проголосу его партия против, у Совета возникнут закономерные вопросы. «Александр Емец Денебаре, Тенебре фон Лютик, тебе предоставляется доступ к Аиду!» – важно объявил Денеп и пафосно взмахнул рукой, открывая портал. «Гектор, Совет поручает тебе сопроводить Александра туда и обратно. Почту за честь!» «Воин с такой силой ударил себя в грудь, что я забеспокоился о его ребрах». Ну а пока герои удостаиваются аудиенции у Аида, Днеп взмахом руки поторопил нас пройти в светящийся серым портал. На повестку дня выносится нападение на героя города мертвых и на капитана Зардиса с использованием запрещенной в городе кислоты. «Ого, а вот это уже интересно!» Я хоть и хотел побыстрее оказаться у Аида, замедлил шаг, чтобы увидеть того, кто бросил в меня туксурову склянку. Ввести подозреваемую. Подозреваемую? Впрочем, стоило мне увидеть морщинистое лицо той Карги, которая хотела надуть меня со стоимостью вина, как все встало на свои места. Вот ведь неугомонная мигера. И да, непривычно было видеть, как справедливость восторжествовала не спустя несколько лет, а практически сразу. Все-таки могут работать быстро, когда захотят. Впрочем, я тут же выбросил из головы эти мысли и шагнул в серую дымку портала. Аудиенция у Аида. Занятно. Вот какой была моя первая мысль, стоило мне оказаться в гостях у Аида. Слишком уж сильно эта серая хмарь походила на мое любимое кладбище, которое являлось мне в снах. Не хватало только тринадцатилетнего меня и моего друга Кости. Все остальное было практически один в один. Бесконечные ряды могил, скрывающиеся в сером тумане, покосившиеся от времени надгробия и даже склеп. Нет, он, конечно, был побогаче и посолиднее, чем у фон Лютика, И даже больше походил на дворец, чем на склеп. Но от него также несло смертью и тленом. Туда я и направился. Я тебя здесь подожду. Гектор уселся на ближайшее надгробие. Мне там нечего делать. Не вопрос: на ходу отозвался я, и в тот же миг, позабыв про воина, шагнул в темноту распахнутых ворот. Я ожидал увидеть тронный зал каменный саркофаг или, на крайний случай, сидящий на троне скелет, но вокруг царила непроглядная серая хмарь. «Зачем ты пришел?» — шепот, казалось, нёсся со всех сторон, а я почувствовал, как кто-то чужой касается моего разума. «Помочь!» — твердо отозвался я, черпая силы в собственном голосе. «Ты не сможешь мне помочь!» — безучастно отозвался голос. «Даже если отдашь свою жизнь!» А если так, я сосредоточился волевым усилием, представляя все награды сети, накопившиеся за это время. И, подкрепляя свой ментальный посыл словами, произнес «Передаю все плоды своих аскез, все награды за выполненные задания и все бонусы, пожалованные мне сетью, могущественному Аиду, от чистого сердца, не ожидая ничего взамен». Признаться, меня давно волновал вопрос Почему Санди так настойчиво убеждал меня отложить разбор наград на потом? И только когда я узнал, что Аид, а точнее его тень, находится на голодном пайке, до меня дошло, что придумал мой партнер. Жалко ли мне было всех так и не полученных наград? Конечно, да. Но все мое естество, моя чуйка и кровь подсказывали, это единственный верный поступок. Ведь что мне эти награды и бонусы, если при нашей следующей встрече Ануб сожрет мою душу? Другое дело Аид. Пусть он суров, но справедлив. И пусть я взаимодействовал только с госпожой из Фрей, а Аида встретил в первый раз, внутри горела уверенность Аид свой. Неожиданно шепот превратился в глубокий баритон. Ты сумел меня удивить, потомок Денебре. «Для меня честь рода — не пустой звук», — совершенно искренне ответил я. «Любой из моих предков, идущих путем искусства, сделал бы то же самое». «Попытался бы», — поправил меня Аид. «Увы, но не у всех получилось». «Еще не вечер», — преувеличенно бодро отозвался я. «Я знаю, о чем ты думаешь», — вздохнул так и не показавшийся на глаза Аид. Твой учитель-лич только и ждет момента, когда сможет пожертвовать мне накопленную энергию. И именно его ты прочишь мне в зитья, ведь так? Так, согласился я, не став управлять Аида. Учитель, партнер, какая разница? Увы, но даже та энергия, которую он скопил за долгие годы, не способна вернуть мне было и силы. Я не смогу встать на защиту порога. Не смогу дать достойный отпор молодым богам, которые вот-вот взойдут на пантеон». Аид вздохнул, а вместе с ним вздохнул и его дворец. Мне же на мгновение стало не по себе. На долю секунды показалось, что этот дворец и есть Аид. «Все, что я смогу», — невесело продолжил Аид, — «это поддерживать порядок в загробном мире» и следить, чтобы никто не попытался перекроить нить судьбы нашего мира. Что до твоего лича? Увы, но как бы хорош он ни был, я не могу принять его кандидатуру. И я даже знаю почему. Аид ведь не зря поручил Денебу блюсти интересы загробного мира и города мертвых в том числе. Город мертвых для Аида – символ царства мертвых, и он не может позволить себе потерять контроль над советом. И именно поэтому я так настойчиво продвигал кандидатуру Самди в главы совета. А что если он глава совета города мертвых? Некоторое время в склепе царила полная тишина, и только блуждающие туда-сюда тени выдавали присутствие Аида. «Как ты сказал? Твой будущий зять, о справедливейший Аид!» Я добавил в голос торжественности и немного гордости. Глава Совета Города Мертвых. Что случилось с Денебом? Уж что-что, а быстро соображать и просчитывать ситуацию, и умел. Денеб пока что занимает свой пост, но готовится стать заместителем нового главы. И новый глава, как я понимаю, это твой учитель Лич, которому мало интересен загробный мир, подхватил я. И он с удовольствием делегирует свои полномочия Денебу, оставшись при этом номинальным главой совета, символом власти Аида. «Думаю, для тебя не секрет, что на твоей ауре находится печать смерти», задумчиво протянул Аид, неожиданно сменив тему разговора. «Я лично поставил ее одному из твоих предков и не ошибся в вас». «То есть вы согласны?» — уточнил я. «Я да», — в голосе Аида послышалась усмешка. Более того, в знак признательности я дарую вашему роду то, что ты так страстно желаешь получить, навершие ваджеры из моей казны. Внимание, обновление задания в поисках ваджеры. Найдено навершие составного артефакта. Осталось частей? Неизвестно. Благодарю, о справедливейший. Я посчитал, что незазорно преклонить перед аидом колено. Но в вашем ответе я уловил нотки недосказанности. «И правильно сделал», — усмехнулся Аид. «Или ты думаешь, что это я буду договариваться со своей своенравной дочерью?» «Учитывая, что вы не смогли убедить ее занять ваше место», — кисло протянул я, «догадываюсь, кто будет это делать». «Договоришься с ней, и я помогу тебе исполнить последнюю волю Гектора», — подсластил пилюлю Аид. «Тринадцать героев явятся по твоему зову», чтобы погибнуть, как настоящие войны. Это очень щедро сглотнул я. А также передам то прощение, которое подарила тебе Сфинкс, Телегону. Упс, прощение, точно, а ведь Гектор еще напоминал мне об этом, но я настолько погрузился в планирование разговора с Советом, что совсем забыл про него. А не будет проблемой то, что он в данный момент пытается сбежать? Но «Ну ты же принес Денебу кусок золотого руна. Мне показалось, будто тени на долю секунды сложились в пожимающую плечами фигуру». «Думаешь, Телегон бежит в мир живых?» «Нет, он бежит от своей совести. Обретя прощение своего отца, его мятежный дух обретет покой. А Дедал?» Дидала давно ждет Элизиум», — удивленно отозвался Аид. «Здесь его держат только его же страхи». В принципе, предложение Аида выглядело более чем щедро. Я рассчитывал только на навершие, а он еще и предложил свою помощь в решении нескольких, пусть и не критичных, но важных для меня вопросов. Благодарю, я в пояс поклонился Аиду. Готов немедленно отправиться на беседу с госпожой. ДНП поможет тебе попасть в ее покои, в голосе Аида сквозила «нетерпение». А теперь оставь меня. Мне нужно подготовиться к встрече с будущим зятем. Аид не стал говорить, что произойдет, если моя задумка не увенчается успехом, но благодаря сети я и так знал, чем мне это грозит. Внимание! Если сделка не свершится, вас и ваш слепок ждет забытье. На мгновение на меня накатила волна животного страха, но я нашел в себе силу уверенно кивнуть Аиду и на негнущихся ногах вышел из склепа. Гектор, заметив мое состояние, тут же бросился ко мне и подставил свое плечо. Я же, опершись на воина, благодарно кивнул. «Спасибо, Гектор». «Куда дальше?» — немногословно уточнил воин, ведя меня к серой пелене портала. На самый важный разговор в моей жизни ответил я всеми силами, стараясь унять охватившее меня волнение. «Госпоже!»